Глава 7 Первое задание, на которое были направлены Дим и Ром, зачистка и захват перспективного нефтяного месторождения на западном побережье Черного моря. Десантной группой командовал Влад Раш. Правда, шестерка десантных модулей без флайера – И один бот третьего поколения вряд ли могут считаться десантной группой. Это была, скорее, штурмовая группа. За отведенные трое суток увольнительных Дим отсыпался только в первый день. Во второй он поработал над доведением дома бота непростительно мало, всего четыре рабочих часа. Зато в третий день умудрился отпахать почти полную двенадцатичасовую рабочую смену. Отпахать слово-паразит, плотно вошедшее в лексикон инженера-механика после инсталляции, библиотеки философия и сборник метафор, аллегорий и цитат. На самом деле эта инфокарта была не настолько бесполезна, как казалось ранее. Очень многие выражения, цитаты и присказки прошлых времен несли в себе не просто красивый набор слов, называемый стихами, а именно, мудрость, заточенную в краткую, но емкую словесную форму, как, например, слова великого полководца и императора Наполеона «Дай человеку власть, и ты узнаешь, кто он на самом деле». Ведь именно вседозволенность и показывает людскую сущность. Или слова его противника, Александра Васильевича Суворова. «Тяжело в учении, легко в походе». «Легко на учении, тяжело в походе». Именно этой цитатой великого стратега минувшей эпохи и руководствовался Дим, желая довести свой бот до максимально боеспособного состояния. За последние три дня Шерхан обзавелся спасательным автодроном на электромоторах, двумя баллистическими 120 миллиметровыми медведями, закрепленными на спине вертикально, уставившимися в небо боеголовками, пулеметной турелью и двумя кассетами реактивных неуправляемых ракет. Но самое главное, обновленный Шерхан сменил имя, став Джаггернаутом. Как подсказывали приобретенные знания, это имя — символ проявления слепой непреклонной силы, как нельзя более точное описание для этого бота. Да, с технической точки зрения — Он все еще оставался ботом третьего поколения, но вооружение и тактико-технические характеристики поставили его вровень с ботами четвертого поколения. Третья цитата, что пришла ему на ум, слова итальянского политического деятеля Макеавелли «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Поначалу Дим не понимал значения этих слов, но однажды на него снизошло озарение, внезапно, будто в его голове включили свет. Дим понял, что значат эти, казалось бы, абсурдно противоречивые слова. Джаггернаут двигался в авангарде, а десантные мехмодули вокруг кружили, точно щенки под защитой вожака. Только сейчас Дим понял, какую ошибку допустил. Сконцентрировавшись на броне и вооружении, он совсем забыл про сенс. В горах, когда каждый склон и расселенно могут таить в себе осадную группу, более рационально было бы установить тепловизионное, радиомагнитное, а лучше и то, и другое оборудование, предназначенное для обнаружения противника. Да, Черный Утес хоть и пустил перед ними стаю дронов-разведчиков, но... С высоты пару сотен метров вряд ли удастся идентифицировать грамотно замаскированную группу. Движением бота управлял Ром Лерм, бодро шагая в экзоскелете специальным образом прикреплённым к раме модуля. Боевой бот же полностью повторял движения пилота. Дим в их связке являлся скорее пассажиром, нежели полноценным вторым членом экипажа. Всё, что от него зависело, он сделал еще там, в арсенале «Черного утеса», когда не только оживил прежде мертвую боевую машину, но и снабдил ее острыми зубами, чтобы иметь возможность огрызаться в случае нападения. Перед самым выходом в личку упало два сообщения. Но занятый сборами Дим проигнорировал их. Сейчас, когда его мозг откровенно маялся от безделья, Он, наконец, открыл почту и углубился в сортировку электронной корреспонденции. «Семь двадцать один. Гражданин номер десять тысяч восемьсот шестнадцать. В связи с вашим статусом обреченного, Доминион Новый Ковчег отзывает все предложения о найме на работу». Усмехнулся. А они не торопились. Уже прошло 10 дней с момента, как Дим официально вошел в штат обреченных Черного Утеса, а сообщение об отзыве предложений о работе пришло только сейчас. Система, а значит и почтовый сервис, имеет зону покрытия только в доминионах и крупных поселениях, а также на военных базах. кооперативной связи между фортом и доминионом это не относится. Однако снижение. Зашифрованная радиостанция имеется только в мехботе Влада Ража. Если бы их отряд поторопился и, скажем, вышел на задание на час раньше, прочитать это сообщение Дим смог бы только по возвращении. Позевывая, Дим удалил, по сути, бесполезное сообщение и открыл второе. 7 часов 52 минуты. Гражданин номер 10816. Ваш индекс социальной значимости повышен. Доход от продаж инфокарты плюс 212 500 империалов, плюс 29 500 ОСЗ. Дим еще раз пересчитал цифры. И от их количества у юноши перехватило дыхание. Нет, конечно, он... Как знающий инженер-механик прекрасно понимал, что военные разработки не могут стоить дешево. Но даже его фантазии об ожидаемой прибыли были на порядке ниже. Подумать только, а ведь это всего лишь 5% от фактической стоимости, остальное забрал новый ковчег. Дим до конца не осознал, насколько стал богаче. Гражданский автобот стоит от 4 до 12 тысяч империалов. Двухкомнатная квартира в пределах второго периметра в районе 30. Он когда-то даже прикидывал стоимость собственной мастерской по изготовлению и ремонту ботов, гоночных и ботов-боксеров. Тогда предел его желаний уложился в 42 520 империалов. Но сейчас... На его счету было больше двухсот тысяч полноценных энергоимпериалов. И куда можно потратить такую огромную сумму? Дим даже не представлял. Богатенькие технократы, что покупали инфокарту «Зе Энерго», не скупились платить за новые знания. Нашлись и те, кто потратил кровные ОСЗ для приобретения необходимых знаний. Все те же 5% от очков социальной значимости приросли к его 57 с лишним тысячам, возведя в новый ранг. Ваша социальная значимость достигла порога в 75 тысяч ОСЗ. Оптимат гражданин. Разблокировано. Налоги снижены на 10%. Посещение сената, театра, бумажной библиотеки, Музея прошлой эпохи, Зоосада, индекс цен 3. Разрешено основание династии. Ценность вашего голоса, мнения решения 15. Димсет, 87 уровень, 87102 ОСЗ. Атрибуты. Сила 26, выносливость 35, интеллект 46.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 Любопытство – три, концентрация – шесть, аналитика – пять. Дим читал свои характеристики и боялся спугнуть чудо. Он тот, кто еще месяц назад числился отбросом общества, отбывающим сиротскую повинность перед Доминионом, десять дней назад являвшийся простым обреченным, чья судьба была отдана на откуп легату Росу Перу. сейчас имеет статус «Оптимат гражданина». Тут стоило уточнить один момент. Статус обреченного с Дима снят не был, хотя такая возможность имелась. Всего-то нужно было купить индульгенцию Доминиона на прощение. Плати очками социальной значимости или деньгами, и твои прегрешения перед Доминионом списываются. До отвратности порочная система, позволяющая богатым или высшим слоям общества откупиться от совершенных ими грехов. По мнению Дима это была одна из глиняных ног колосса по имени Новый Ковчег. Если бы не система, работники, судьи, исповедники и отцы давно бы погрязли в коррупции, прикрываясь возможностью в любой момент откупиться. Сейчас, в сущности, так и происходило. И только система сдерживала Доминион от падения в греховную пропасть и развала. Именно система не давала новому ковчегу превратиться в Киев с его непрекращающейся гражданской войной. К вечеру Влад Раш скомандовал привал. Дневного перехода хватило, чтобы покрыть три четверти расстояния до нефтедобывающей станции. По его данным, станция была захвачена местными племенами И это необходимо было исправить. Это были потомки тех, кто жил здесь до последней войны. Дикие, обожженные радиации племена с завидной регулярностью доставляли проблемы на горных рубежах. Как-то это не слишком клеилось с образом, который пытались вдалбливать нам Доминион и Конфедерация. В любом случае, выполнение этого боевого задания искупит часть вины за преступление перед Доминионом которого он не совершал. Походный лагерь разбили в безымянной крепости в горах. Сопоставив все отличительные черты, Дим понял, что и цитадель, черный утес, и место их стоянки находится в развалинах древних крепостей не просто так. Такое расположение выгодно со стратегической точки зрения. В каменных развалинах легко обороняться и незаметно не подойти. Димса отнес проделанный за сегодня маршрут и древнюю географическую карту, намертво врезавшуюся в его мозг в момент цереброинсталлирования инфокарты. По всем прикидкам, сейчас они находились в районе города, который когда-то носил имя Буйнакск. А по примерному расстоянию, которое озвучил старший их группы и направлению движения, Димс сделал предположение, что... Нефтезавод находится в крепости Нарын-Кала, историческое место. Крепость, основанная еще в VI веке, была краеугольным камнем в русско-персидской войне 1796 года и вот сейчас становится яблоком раздора между конфедерацией, потомками Российской империи и Эмиратом Салав, теми, кто ведет свой род от персов, турков, иранцев, иракцев и саудитов. Правы были мыслители прошлых времен, история циклична, и нынешнее обострение лишь очередной виток. Одних только русско-турецких войн было 11, а потом еще и Первая мировая, где Турция выступала на стороне кайзера, и это только с Турцией. Лагерь был основан грамотно. Да оно и понятно, мехдесантники из группы Влада Ража были не просто подготовленными, это была слаженная группа, целиком состоящая из потомственных военных. Говорят, в таких династиях все гораздо сложнее. Для них война – это религия. А честь фамилии – их знамя. Они с молоком матери впитывают военную науку, чтобы к совершеннолетию, к 16 подать документы в элитные подразделения. Неудивительно, что Ром предпочел общество урожденных воинов. Сейчас, сидя в одиночестве в кабине Джаггернаута, Дим мог спокойно подумать и проанализировать то, как кардинально изменились его взгляды. Месяц назад он был мальчишкой, таким наивным, замкнутым и прагматичным. Прошло всего ничего, но он, тот старый Дим, сейчас казался простодушным юнцом, Словно бы прошел не месяц, а пара десятков лет. Инфокарты, не относящиеся к технической библиотеке, серьезно повлияли не только на знания о прошлом, но и на мировоззрение в целом. Черт возьми, он только что лежал, прикрыв глаза, и философски рассуждал о теории цикличности в истории, вместо того, чтобы просто спать или же представлять воображение конструкции новых боевых ботов. «Наверное, это и есть взросление». Я думаю, но свою мысль Дим закончить так и не успел. Охранная система Джаггернаута заверещала красным алертам. Кто-то без допуска залез на корпус боевого бота. Сеть датчиков, позволяющих чувствовать окружение и непринужденно управлять механическим ботом, словно собственным костюмом, на время стоянки была переведена в режим сигнализации. И сейчас эта сигнализация вывела на монитор что-то живое, без ключа карты к боевому боту, карабкающиеся по лестнице к кабине. Дим никогда не пилотировал собственное изобретение и уж тем более ни разу не примерял на себя экзокостюм мехпехотинца. Чтобы удостовериться в том, что в лагере все спокойно, Дим включил внешнюю камеру – Влад Раш, яростно жестикулируя, что-то втолковывал своему заместителю Сержу Альту, сыну легата Ярослава Альта. Тот, в свою очередь, без оглядки на субординацию, также эмоционально отвечал своему непосредственному начальнику. Остальные же, в том числе и Ром Лерм, будто наблюдали за матчем по киберфутболу, переводя взгляд с одного спорщика на другого и обратно. Поднимать тревогу было пока слишком рано. Мало ли что это могло быть. Может, просто замкнула контактная пара термодатчика. Возможно, дикий козел решил забраться на корпус. А может, и Ирбис решил обследовать непонятный для себя объект. В последнем случае все-таки стоило поднять тревогу. 150-килограммовый дикий кот вполне мог загрызть парочку пойманных врасплох мехдесантников. Вот только непонятно, как живое существо смогло обойти лазерную сеть лагеря и тепловые камеры на кружащих над лагерем дронах охранниках. Дим взял под контроль, а если быть точным, взломал командирского дрона охранника и подвел его ближе к Джаггернауту. Тепловизионная камера не обнаружила ничего постороннего на поверхности бота в то время, как датчик упорно сигнализировал о том, что нечто теплокровное движется к кабине. Это был еще один тревожный звоночек, последний, который можно было списать на случайность. Отстегнув временной корсет, Дим подскочил к распределительному щитку. Стоило хорошо подумать, каким из датчиков стоит пожертвовать для проверки угрозы. С одной стороны, температурный датчик был самым ненужным, однако именно он засек странную активность. Датчик давления не сработал, значит, сила, с которой оказывалось давление на него, не превышала 100 килограммов. Не заморачиваясь, дальше с выбором Дим отщелкнул от креплений крокодилы силовых кабелей и навесил их на черный и красный контакты датчика давления. Тут же ярко вспыхнуло на мониторе, транслирующем видео с дрона в тепловом спектре. Больше медлить было нельзя. Рука сама упала на красную кнопку тревоги, и по развалинам замка раскатисто прокатился визг зумера. И завертелось. Будто мотыльки на огонь, к костру со всех сторон ринулись люди в маскировочных халатах, Полимерное покрытие формы диверсантов-разведчиков меняло цвет и фактуру, подстраиваясь под окружающую среду, отчего бегущие фигуры превращались в калейдоскоп и перестали быть незаметными. О таких технологиях Дим никогда не слышал, но сейчас лично наблюдал, как торс одного из нападающих на ходу менял расцветку и текстуру, делая владельца костюма неотличимым от камня под ногами. На мгновение нападающий просто прижался к стене, и его одежда словно обратилась частью этой стены и даже изменила форму под грубую каменную кладку. Десантные модули, стоящие по периметру вокруг костра, подчиняясь командам своих пилотов, распахнули двери кабин, но нападающие плотным огнем отсекли их. Очевидно, что эти хорошо экипированные разведчики или диверсанты не ставили своей задачей уничтожение группы. Они желали захватить как можно больше живых пленников, и то, что среди них находился Влад Раш, по сути, второе лицо форте «Черный утес», не сулило войску Нового Ковчега ничего хорошего. Окруженная у костра группа отбивалась как могла. Потомственные военные шли в контратаку на нападающих, имея при себе из оружия лишь офицерские кортики, но еще на подходе их вырубали шоковыми пистолетами. Нелетальное оружие вырубало бравых десантников точно так же, как и всех остальных. Дротик с шоковым электрозарядом пробивал ткань формы и вонзался в кожу, вводя жертву в состояние эпилептического припадка. Дим не мог им помочь. В его распоряжении была только четверка стандартных дронов-разведчиков, трикоптеров, оборудованных камерами, но не несущих никакого вооружения. Очевидно, о нем диверсионная группа не знала, равно как и о бесшумных дронах, что с высоты полутора сотен метров давали прекрасный обзор с четырех ракурсов. Вопрос, кем являются противники, решился довольно быстро. Как только конечности семерых солдат были зафиксированы пластиковыми хомутами и тех гуртом повалили на землю, Диверсионная группа сняла маскировочные комбинезоны. В начинающий потухать огонь незнакомцы подбросили валежника, и на оголенных торсах стала видна татуировка «Три полумесяца и два ножа». Герб Эмирата Пяти морей был легко узнаваем даже в непостоянном свете костра. Религиозные фанатики, живущие в Южной конфедерации, наконец решились на полномасштабную интервенцию – считая эти горы своими». Дим усмехнулся. «Вот он, еще один виток истории. И вновь камнем преткновения стал Кавказ, вечно воюющий горный край. Тем временем один из воинов Эмирата что-то затараторил указывая рукой на юго-восток. Внешне он отличался от остальных, гораздо крупнее — Ростом он не уступал десантникам, его тело было полностью лишено волос как на голове, так и на теле. Даже брови были зачем-то сбриты, а череп щедро покрывали рубцы, отчего голова казалась угловатой. Лысый еще что-то прокричал на гортанном наречии Эмирата и вынул из голенища остроносового сапога недлинный широкий нож, а затем, вскинув руку, щедро полоснул по своему черепу. Сразу же хлынула горячая кровь ярким пятном, высветившись на тепловой камере дрона. Здоровяк взревел, остальные рухнули на колени. Десантники, что были скованы пластиковыми хомутами, ошарашенно смотрели на лысого фанатика. Тот растер кровь по лицу, и пружинистой походкой хищника двинулся к поваленным в кучу пленникам, схватил за волосы герма Титова и вонзил нож ему в грудь. Десантник умер мгновенно. Но лысый сделал то, что повергло всех, включая самого Дима, в ужас. Держа мускулистой рукой безжизненное тело, другой он умело вырвал глаз из глазницы десантника и сунул его в рот. Остальные наверцы заметно оживились, тоже достали ножи, подступив к еще не остывшему телу Германа, и принялись отрезать от него куски, поедая их сырыми. Дим часто слышал, что жители Нового Ковчега звали религиозными фанатиками, и что ответить он не знал до этого момента. Вот настоящие фанатики, вот звери в людском обличье. А что, если эта ситуация для Дима вовсе не западня, а наоборот, шанс сбежать? Что, если выбраться сейчас в спасательный электробот и на полном газу уйти в отрыв? пока фанатики из Эмирата заняты охраной мехдесантников. Удрать недалеко, так, чтобы оранжевый ошейник не потерял связь с мехом Влада Ража, забиться в тихое местечко и избавиться от куска взрывчатки у себя на шее. В том, что ему удастся такое провернуть, Диму даже не приходилось сомневаться. Всего-то и нужно пара медных проводов, острые кусачки и зеркало, прямые руки и знания — У него вроде как имелись не ввязываться в драку бежать и уклоняться вот такая была бы стратегия у прошлого дима похоже он и в самом деле повзрослел что не поступил так сразу а начал думать о других к тому же что он знает об этих горах и главное куда сможет податься если решится на побег в одиночку и бросит остальных эти мысли пришли уже позже после того, как Дим понял, что не бросит их. Тех, кого пусть и мысленно, но назвал боевыми товарищами. Да и его статус становился все выше и выше. Жалко из оптимат гражданина становиться отверженным. Нужно было действовать, и план родился молниеносно. Трикоптеры следовали за отрядом автономно, согласно заложенному алгоритму. но имели и ручное управление, которым Дим и воспользовался, чтобы осмотреть свой бот после сигнала датчика. Работать с клавиатурой, глядя в монитор, он не умел, а переучиваться не было уже ни возможности, ни желания. Подсоединив к консоли шлем-визор и джойстик из набора дрона-ремонтника, Дим переключил управление, Дим переключил управление на трикоптеры наблюдения. Переназначив кнопки управления, на автоматизме забиндил в комбинации нажатий и замер в нерешительности. Именно от него сейчас зависела жизнь команды. В видеотеке сиротского приюта было множество фильмов про героев, которые без страха шли на выручку своим друзьям, жертвовали собой ради других. Черт возьми, Дим никогда не считал себя героем, хотя... как и другие дети в своих фантазиях представлял себя таковым. Дрон-ремонтник на электромагнитных колесах выскочил из сервисного отсека и, бодро стуча металлическими колесами, покатился вертикально вниз по корпусу Джаггернаута. Естественно, такое не могло остаться незамеченным, и хорошо выученные диверсанты отпрянули прочь от тела мехдесантника, ощетинившись личным оружием. Тем временем килограммовый дрон соскочил с корпуса и ломанулся напролом сквозь заросли самшита. В сторону, куда ушел дрон, ударила нестройная канонада, но пули, срикошетившие от стены за кустами, охладили пыл диверсантов. Те, не сговариваясь, накинули высокотехнологичные маскировочные костюмы прямо на голое тело и растворились в ночи вновь, выходя на охоту. Дим понял, как арабам удалось застать врасплох группу Влада. Они и не проходили сквозь защиту их лагеря. Имея такое совершенное маскировочное оборудование, эмирадцы просто дожидались их в крепости, а высокотехнологичные комбинезоны делали их невидимыми глазам и оптике уже с расстояния пяти шагов. в Наверняка диверсанты-салафы полагались в ночной охоте на тепловизоры, Вот только электромоторы дрона-ремонтника почти не грелись, уравнивая шансы. Это был ремонтный бот с клешнями-манипуляторами, портативной сварочной машиной и баллонами с маслом, пожарной пеной и сжиженным азотом. Самый минимум необходимого для полевого ремонта ботов. Четверка дронов кружила в воздухе, безуспешно пытаясь найти врагов в темноте среди камней и зарослей кустарника. Будущая ночь обещала быть долгой, а бой больше походил на ловлю черной кошки в темной комнате.